Глава девятая. Я возвращалась из библиотеки в отведённое участником отбора крыло, когда Терла преградила мне дорогу. Начинается. «Ты не выглядишь расстроенной», — заметила она, рассматривая меня с брезгливым интересом. Примерно так смотрят на жука, который копошится под ногами. Конечно, я не расстроена, а сосредоточена, потому что пытаюсь уложить в голове всё, прочитанное о туманных созданиях. Хорошо, что не смогла выбрать, какую книгу взять с собой, и решила все оставить в библиотеке до следующего раза. В следующий раз, пожалуй, стоит попросить Шаньгу меня сопроводить, чтобы никто не перехватил и не попытался отобрать книгу. Не хочу, чтобы кто-то знал, какую тему я изучаю. По большей части драконы относятся ко мне хорошо, но остаются Терла, Терриош, может, еще кто, кого я не учла. А должна выглядеть расстроенной? «Не знаю даже», — усмехнулась она. «Ведь вы с рывалом потеряли первое место». «Но скатились лишь на второе», — пожалуй, я плечами. «От второго до первого не так уж далеко. Вы с Шионом тому пример». Я смотрела на Терлу и пыталась решить, как закончить разговор. Обойти ее не получится, если не толкнуть. Чтобы сдвинуть драконицу, моих физических сил точно не хватит. А использовать туман, пока она сама не нападает, нельзя». Не хочу, чтобы Ашаран отправил нас с рывалом строить замок его тети. Что остается, повернуть назад? Но это совсем как-то глупо и даже позорно. Протискиваться между Терло и стеной тоже не вариант. На мои слова Терла недобро прищурилась. Я-то думала, ты рада сойти с первого места. Думала, ты умная девочка и не стремишься к победе. Мечтаешь проиграть, освободиться от наркояра и вернуться к таким же, как ты. «Думала, понимаешь, что в шатьере тебе не место?» «А ты, выходит, совсем дурочка. Надеешься на победу?» «До сих пор». «А что изменилось?» полюбопытствовала я, стараясь сохранить спокойствие. «Мы долгое время занимали первое место. Дольше, чем все остальные». «Глупая. Какая же ты глупая!» Терла покачала головой с усмешкой и будто даже с жалостью, но наигранной. «Впереди сражение между нами». Поверь, встречу со мной на арене ты не переживешь. А Рывал тебя не защитит. Интересно, почему это? Ответила я драконице вызывающим взглядом. До этого защищал, а тут вдруг не станет? Конечно. Ее губы растянулись в неприятной ухмылке. Рывал не захочет сражаться против меня. К тому же... Нет, ты все-таки дура. И с памятью явные проблемы. Я же говорила о нашем плане. Избавиться от тебя и Шиона, чтобы вдвоём создать пару. Равных нам не будет. А ты, досадная помеха, просто сдохнешь. Какой же бред. Но этот бред разозлил. Потребовалось немало самообладания, чтобы не выдать своих чувств. «Да-да, что-то припоминаю», — кивнула я небрежно. «Ты не в первый раз об этом говоришь. Кажется, обещала гибель Шиона ещё при первом сражении. Планы имеют свойство меняться». Терла повела плечом. «Шион был нужен мне, а ты была нужна Рывалу. В сражениях с другими парами что-то могло пойти не так. Но теперь мы все предусмотрели. Всего одно сражение и двое погибших. Ты все еще веришь в светлое чувство Рывала?» Драконица присмотрелась ко мне. «Наивная. Не замечала, как он пропадает по ночам? Он ко мне ходит. Давно уже». «Как-нибудь проверь, ночью на месте твой жених или нет». Ядовито улыбнувшись, Терла наконец-то изволила посторониться. Но теперь уже я не торопилась уходить. Смерила драконицу оценивающим взглядом. «Надо же, никакого разнообразия. Терриош тоже пытался выбить меня из равновесия перед поединком. И где он теперь?» «Глупая человеческая девка. Смеешь мне угрожать?» — недобро прищурилась Терла. «А как насчет яростного безумия? Не боишься?» «Не поверишь, Терриош тоже о нем говорил». В глазах драконицы вспыхнула злость. «Но мы-то обе понимаем», — негромко произнесла она, что у Терриоша не было поводов беситься на арене. «А вот я могу и не справиться с эмоциями?» Я не испугалась. «Страшно будет во время поединка? Сейчас нет». И ответила прямым взглядом. «Посмотрим», — сказала я и прошла к себе в комнату. Даже забавно, Терла угрожает расправой на арене, уверяет в существовании какого-то плана по устранению меня и Шиона. И ведь даже не догадывается, что на самом деле происходит между мной и Рывалом. Вечером Рывал пригласил меня на свидание. Я все-таки согласилась, но пока переодевалась в красивое платье, пыталась разобраться в своих чувствах. Стоит признать, Меня тянет к рывалу. Тянет даже после того, что он наговорил. Тянет даже с осознанием того, что вспышка злости может быть не последней. Мало ли, когда и как он заметит очередную свою слабость, что раньше мог, а теперь не может. Но и подпускать его слишком близко я не хочу. Страшно в очередной раз получить удар. Страшно, что он снова сделает мне больно. Он ведь может. И делал уже не раз. Ты потрясающе выглядишь сказал Рывал, рассматривая меня. «Благодарю». Я протянула ему руку. «Куда на этот раз?» «Увидишь». Переместившись, мы очутились на берегу реки. Берег покрывала короткая мягкая трава глубокого изумрудного цвета, а река совсем не походила на обычную реку. По ней текли, переливаясь серым, молочным, синим и голубым, потоки тумана. «Это настоящая река?» заинтересовалась я. «Или только туман?» «Под туманом есть вода. Хочешь проверить?» «Хочу». Купаться в такой реке я бы не рискнула, но прикоснуться к ней захотелось. Рывал держал меня за руку, когда я подходила ближе, когда наклонялась и осторожно протягивала свободную руку к туману. В этот момент, видимо, для надёжности, дракон обхватил меня за талию. Я коснулась кончиками пальцев тумана. «Густой, холодный». Чувствую, как скользит по коже, просачивается сквозь пальцы. Наклоняюсь ниже, желая коснуться воды. Немного страшно и волнующе, потому что не вижу её и не знаю, когда ощущение изменится. Это происходит внезапно. Ещё чуть ниже под туманом оказывается вода. Холодная, холоднее тумана. Отдёргиваю руку от неожиданности. Очень необычно. В шатере многие реки заволокло туманом. Но если наблюдать за ними дольше, иногда можно увидеть, как туман расходится, и под ним поблёскивает вода, пояснил рывал. А теперь предлагаю устроить пикник. Поужинаем здесь. Неплохое место для пикника. Берег с мягкой пушистой травой, красивый вид на реку, уходящую вдаль в обе стороны. Справа виднеются верхушки деревьев, река теряется где-то за ними. Слева лишь туман, стоящий стеной. Ты, конечно, уже всё подготовил? улыбнулась я. «Конечно», — подтвердил дракон. При помощи тумана Ровал перенес на берег плед, застелил им траву. За пледом последовали несколько блюд и напитков на выбор. Ужин удался. Мы наслаждались видом и едой, вели неторопливую беседу обо всем сразу и ни о чем. А потом просто сидели и наблюдали за замысловатым движением тумана. Временами казалось, что клубы тумана и вправду становятся менее плотными, а за ними... Поблескивала тёмная вода. Вокруг стремительно темнело, но мы зажгли браслеты. Их голубоватый свет создавал вокруг нас какую-то нереальную потустороннюю атмосферу. «Драконы не всегда обитали здесь», — внезапно проговорил Рывал. «Когда-то мы жили в другом мире, и там были разные драконы. Солнечные, водные, ледяные, воздушные, огненные. Много-много разных драконов». Туманные появились последними. Я затаила дыхание. Мы не смотрели друг на друга, наши взгляды были устремлены к реке. Сначала рождались стихии. Затем драконы рождались из стихий. Сейчас трудно сказать, как именно. У нас не сохранилась информация, как это происходило. Но туман был самой древней, самой загадочной субстанцией нашего прежнего мира. Многие драконы пытались подобрать к нему ключи, но не могли. Туман не пускал никого. А потом в нем стали рождаться туманные создания. Чуть позже появились мы. Я слушала так увлеченно, что временами забывала дышать. Рывал продолжал. Туманные драконы, как самые молодые, были слабее остальных. А другие нас сильно не взлюбили за то, что отличались от них. За то, что они не получили доступ к силе тумана, а мы были его частью. В какой-то момент солнечные драконы объявили, что туман опасен. Сказали другим, что туман разъедает нашу землю и должен быть уничтожен. Тогда многие поверили, что туманные драконы и туманные создания — это отрава, которую необходимо искоренить. Разразилась война между нами и другими драконами. Но солнечные были сильнее всех. Именно они истребили большую часть наших предков. Поразительно. А ведь всё это происходило в каком-то другом мире. Я слышала, что другие миры существуют, но всё это было лишь предположениями, нежели проверенными фактами. Никто и никогда не ходил между мирами. Или всё-таки ходил? Туманные драконы оказались мудрее. Наши предки решили покинуть враждебный мир. Собрали силы и открыли проход в другой мир, в этот. Мы прошли сюда много сотен лет назад. Мы, тех, кого ты видишь сейчас, родились уже здесь. Но не все так просто. Открытый однажды проход нельзя закрыть полностью. Мы стережем его, охраняем при помощи магии, чтобы никто из породившего нас мира не смог сюда проникнуть. Не так давно я задавалась вопросом, чего могут бояться туманные драконы, если сильнее их в нашем мире нет никого. Для чего им непреодолимая туманная стена? Выходит, они боятся, но не жителей нашего мира, а какого-то другого, откуда однажды пришли. Я молчала, пытаясь все это осмыслить, а Рывал рассказывал. Правящая пара Шатьера держит в руках огромную мощь. К ним приходит магия из глубин тумана, но они не могут использовать эту магию по своему усмотрению. Когда новые правители вступают на трон, они произносят заклинания и связывают себя с древней туманной магией. Эта магия стоит на страже Шатьера. Вся эта туманная стена, которую ты видела, завязана на магии правящей читы. И не только. Магия правителей поддерживает защиту на проходе между мирами, помогая барьеру оставаться непроницаемым. Рвал замолчал, давая мне время осознать. И я, кажется, осознала. Если с правителем или правительницей что-нибудь случится, защиты не станет? «Ни вокруг Шатьера, ни на проходе между мирами?» — выдохнула я ошеломленно. «Всё верно». «А Шаран болен?» — перепугалась я, поворачиваясь к рывалу. Дракон тоже посмотрел на меня и улыбнулся на удивление мягко. «Нет. С Ашараном всё в порядке. И с его женой Леонной тоже. Она беременна». «То есть как? Ты же говорил...» «Да. Пока вся защита держится на правящей паре...» Они не могут иметь детей. Но со временем связь между ними и защитной магией ослабевает. Тогда правительница может забеременеть. И если это происходит, становится ясно, что защита ослабела. Нужно искать замену. Поэтому Ашаран проводит отбор, — поразилась я. Да. И защита... Выходит, сейчас она слабее, чем обычно? Немного. Поэтому Ашаран ограничен во времени. «Скоро отбор закончится, чтобы древняя магия пришла к новым правителям, и защита вновь обрела силу». «Ты говоришь мне все это?» — прохрипела я. «Но это же тайна Шатьера. Та самая тайна, которую ты не мог раскрыть раньше». Раньше не мог. На этот раз в улыбке Рывала появилась грусть. «Не должен был. Это тайна туманных драконов. Но я хочу, чтобы ты знала». Он прямо посмотрел мне в глаза. Дыхание перехватило. Это так странно. Рывал доверился мне. Раскрыл тайну Шатьера, о которой должен был молчать. Но он рассказал, вот только... Сделал это сейчас. Я как будто чувствую себя обязанной откликнуться, сделать шаг навстречу. Это нечестно. Я... Я оценю, правда. И обещаю, что никому никогда не расскажу. Растерянно пробормотала я. «Верю». Рвал немигающе смотрел на меня. Кажется, он все прекрасно понимал. «А в том мире жили только драконы?» полюбопытствовала я. «Были и люди». «И как складывались их отношения с драконами?» Спросила и тут же пожалела. Наверное, зря подняла эту тему. «По-разному. С некоторыми драконами люди контактировали». С туманными тоже. Иногда туманные драконы брали людей в качестве и мужей. Но, к сожалению, я мало знаю. Эта информация передается из уст в уста. Письменных свидетельств из того мира не осталось. Только то, что было написано уже здесь. Кажется, все не так плохо. Выходит, связь человека и дракона — это не что-то совсем уж противоестественное. Так было и еще может быть в будущем. А когда защитная магия начинает ослабевать? Спустя какое время правительница может забеременеть? Задала я еще один вопрос, несколько смущающий меня, но слишком интересный, чтобы промолчать из-за стеснения. По-разному. Мы так и не выяснили, от чего это зависит. Это точно никак не связано с изначальным уровнем силы правящей пары. Но кто-то может править сотни лет, а кто-то всего лишь пару десятков. Как интересно. «А сколько правила Шаран?» «Девяносто лет». «Вот это да. Для человека очень большой. Невероятный срок. Целая жизнь. Для мага, пожалуй, вполне реальные цифры. Но всё равно девяносто лет — это так долго. Не удивлюсь, если Леона уже очень и очень давно хотела ребёнка. Наверное, она сейчас безумно счастлива. И понятно теперь, почему правительница не присутствует на отборе. Ей нужно беречь себя». И своего малыша. Какое-то время мы молчали. Я даже успела вновь залюбоваться туманной рекой. В тумане проявились просветы, и теперь можно было рассмотреть быстрое течение воды. Голос рвала, мрачный и тяжелый, заставил вздрогнуть. Не все согласны с тем, что мы бежали. Некоторые драконы считают, что мы набрались достаточно сил, чтобы вернуться и показать остальным драконам их место. А вы. «Стали сильнее?» Сложный вопрос. Любая раса становится сильнее со временем. Туман ушел из того мира вслед за нами. Наш источник здесь. Мы можем расти и увеличивать силу. Какое-то время так и происходило, но потом, кажется, что-то изменилось. Нет, я не думаю, что мы стали сильнее. Наоборот. И Ашаран думает так же. «Вы утратили способность говорить на туманном языке?» «Да». Удивлённо заметил Рывал, как будто только сейчас обратил на меня внимание или не ожидал от меня подобного предположения. «Это может быть связано». Снова молчание, на этот раз напряжённое. «Мой брат, Ивона, предатель». Он пытался разрушить барьер на проходе и впустить в этот мир солнечных драконов. Я потрясённо посмотрела на Рывала и прочитала в его глазах затаённую боль — уже очень и очень давнюю, въевшуюся внутрь. У него ничего не вышло. Брата схватили, заперли в темницу до конца жизни. Тень позора не пала на нашу семью. Общественность даже не узнала о происшедшем. Но мы, Арана Раваш, знаем. Я знаю. И чувствую, что после того, как брат чуть не уничтожил Шатьер, должен искупить его вину. Я сам должен стать барьером на пути врагов в этот мир. Я потрясённо смотрела на Рывала и понимала, что он чувствует. Понимала так, будто стала его частью. «И ты готов пожертвовать ради этого магией? Союз со мной станет очередной жертвой на пути к искуплению?» — тихо спросила я. Рывал молчал так долго, что мне сделалось страшно. Поразительная способность переворачивать всё с ног на голову. Фыркнул дракон, но потом вдруг спокойно, почти нежно сказал. Я не хочу отказываться от тебя, Ивона. Просто не хочу. Никакой долг, никакой знак судьбы здесь ни при чем. Я сам не хочу тебя отпускать. Веришь? Несколько секунд я всматривалась в глаза рывала. Верю. Из-за долга я пришёл на отбор. Из-за долга я пытаюсь победить. Тебя я защищаю по другой причине. И если будет нужно, я откажусь от победы. Но от тебя нет. Не откажусь. Почти как признание в любви. А может, и не в любви, но в очень сильных чувствах. Я, наверное, даже верю, но верит ли сам Рывал? До этого он тоже говорил, как я ему важна. А потом оттолкнул, потому что не выдержал осознание, каким слабым стало из-за меня. «Я догадываюсь, о чем ты думаешь», — произнес Рывал, не спуская с меня проницательного взгляда. Не могу сказать, что смирился, что мне не больно от осознания собственной слабости. Мне нужно время, как и тебе. Давай просто дадим друг другу шанс. Он протянул мне руку в знак перемирия. Немного помедлив, я вложила свою кисть в его ладонь. Давай попробуем. Рывал улыбнулся и помог мне подняться. Прогуляемся немного вдоль реки. С удовольствием. Тоже улыбнулась я. Наши тренировки с рывалом продолжались, теперь еще усерднее, потому как предстояло самое страшное, самое тяжелое сражение из всех. С Шионом и Терлой. Я боялась Териоша, потому что тот ненавидел меня и не скрывал своих чувств, демонстрируя их раз за разом. Но Терла правильно сказала. У Териоша не было особых причин ненавидеть меня. Да, вероятно, я оскорбляла его своим присутствием. Да, он считал нас с рывалом сильными противниками — потому что иначе не стал бы делать этих попыток выбить меня из равновесия перед поединком. И, конечно, Терриош считал меня в нашей паре слабым звеном, а потому в первую очередь пытался ударить по мне. Но у Терлы есть гораздо больше. Личная ненависть ко мне. За то, что именно из-за меня рывал, ушел от нее. Если кто и впадет в яростное безумие во время поединка, так это Терла. Рывал учил меня управлять туманной магией, а физические тренировки стали ещё сложнее, ещё жёстче. Но благодаря всей предыдущей подготовке я каким-то чудом выдерживала. К вечеру даже оставались ещё силы, чтобы сходить в библиотеку. Вот и сегодня я прогуливалась между рядами стеллажей, пока моё внимание не привлекло кое-что странное. Я остановилась, заторможенно рассматривая название книги. «Особенности и повадки изначальных...» «Туманных созданий». Название, конечно, странное, но... В чем дело-то? Что-то настораживает меня в самих буквах, в самом звучании слов. Убоги. Это же туманный язык. Книга на туманном языке. Осознав это, я схватила книгу и побежала к ближайшему столику с креслом, чтобы ее изучить. Книга на туманном языке. Невероятно. Настоящее сокровище. Странно, конечно, что ее оставили в библиотеке среди обычных книг. Драконы-то нынешние и туманный язык не понимают. Но разберусь с этим потом. Магии на ней нет, а значит, можно брать без опаски. Я открыла книгу и зачиталась. Местами пролистывала торопливо, почти лихорадочно, а местами останавливалась и вчитывалась так внимательно, что забывала, где нахожусь. Чем дольше я читала, тем отчетливее понимала, что эта книга была написана еще в другом мире, не в нашем. Слишком необычные здесь описания мест обитания. Уверена, в Шатьере таких нет, уже успела изучить. К тому же упоминались другие драконы, не туманные. Вот, например, о Рашваров очень боялись огненные драконы. Поразительно. Оказывается, туманные создания однажды просто появились. Родились в тумане. Их, древних, сколько появилось, больше уже не стало. Древние не могут размножаться. Несмотря на удивительные способности, как уплотнять тело до физической осязаемости, так и становиться бесплотными, чтобы проникать сквозь предметы, размножаться эти создания не могут. А еще они бессмертны. Если дракон не убьет такое создание, оно будет жить бесконечно долго. Но некоторых из них все же убивали, потому как они оказывались опасны даже для туманных драконов, появившихся несколько позже. Здесь не говорится о переходе между мирами, но некоторые из них точно прошли вместе с драконами. Хотя, скорее, не с драконами, а вместе с туманом. Именно туман последовал за драконами, когда они отправились в наш мир. В книге и об экварах нашлось. Автор не знал точное их число, но предполагал, что на момент написания книги около шести. Мне остается только догадываться, сколько иквар оказалось в нашем мире. Может быть, все? Судя по силе, эквары должны были дожить до наших дней в прежнем составе. Удивительно, что эквары могут перерождаться. Получая слишком сильные повреждения, если кто-то умудряется их ранить, они рождаются заново. Как змеи сбрасывают чешую, но не совсем. Иквары способны воссоздать полностью здоровое туманное тело, без единой раны. Почти так же перерождаться умеют некие тиораны и кахолги. Я почитала о них немного и даже ужаснулась. Не мудрено, что у драконов при виде этих существ чешуя дыбом встаёт. И как хорошо, что мне не нужно их бояться. Нашла и о древней рыбке, однажды оказавшей мне помощь на испытании. Да, не ошиблась, она древняя. Как здесь написано, изначальная. Потому что однажды появилась и живёт до сих пор. Эта рыба называется решухой. Способна двигаться так быстро, что не улавливает даже драконий глаз и на подобной скорости проламывает любые препятствия, в том числе покрытые чешуёй тело дракона. На жутких описаниях я поспешила перевернуть страницу. Да, эта книга — настоящая находка. Вот прочитаю, осмыслю, перестану ужасаться от образов нападающих на драконов созданий и попытаюсь отыскать их. Всех, какие описаны здесь. Это ведь так интересно. Может, и Шаньга не откажется помочь. Я прижала книгу к груди и поспешила вернуться к себе. Но в свою комнату заходить не стала, постучала в дверь к рывалу. Один раз постучала, потом еще раз и еще. Странно. Не слышит? Отошел по делам? Вполне возможно. Время, конечно, уже позднее, но рывал не обязан безвылазно сидеть в своей комнате. Вошла к себе. Шаньги тоже нигде не было, поэтому я пожала плечами и забралась в кресло с ногами, решив еще немного почитать. иквара вплыла сквозь стену примерно через час. «Шаньга!» — обрадовалась я. «Ты не видела рывала?» «Нет», — иквара качнула головой. «Но сейчас проверю». Она исчезла в смежной стене. Спустя несколько секунд вернулась. «Нет его в покоях. А это у тебя что?» Шаньга прищурилась. «Книга на туманном языке? Как интересно! Да еще и о туманных созданиях. А там есть обо мне?» «Конечно. Хочешь почитать?» Я тут же пролистала, выискивая страницу об акварах, и показала Шаньге. Оказывается, она умеет читать. «Интересно, интересно. В принципе, все правильно». «О, даже так!» Её глаза изумлённо распахнулись. «И об этом есть! Похоже, очень неплохая книга тебе попалась!» «Давай вместе читать», — предложила я. «А ты скажешь, если обнаружится какая-нибудь неточность». «Давай». Шаньга с предвкушением ухмыльнулась. По крайней мере, именно так я расценила её мимику, когда пасти квары растянулась. Мы погрузились в чтение. Спустя какое-то время до меня дошло. «Шаньга, а ты помнишь, как это было?» — спросила я осторожно, боясь поверить в сумасшедшую догадку. «Что именно?» — подняла голову Иквара и посмотрела на меня. «Ты появилась в тумане. Там, еще в другом мире. Ты помнишь другой мир? Помнишь, как драконы вместе с туманом и с туманными созданиями совершили переход?» Шаньга прикрыла глаза. Какое-то время она молчала — тихонько, едва заметно покачиваясь из стороны в сторону. Я уж подумала, будто она заснула и собиралась возмутиться, когда Эквара всё-таки сказала. «Помню». «И как это было?» Я затаила дыхание. «Давно это было. Странно». Шла война между драконами. Туман атаковали снова и снова. Некоторые из нас не хотели вмешиваться. Другие сами нападали на вражеских драконов. Некоторые подчинялись туманным драконам почти без сопротивления, потому что тоже хотели дать отпор. А потом туманные драконы решили уйти. Туман их поддержал. Отправился вслед за драконами, когда те открыли проход между мирами. Я помню это как непреодолимую тягу. Весь туман колыхался и двигался в одном направлении, стремительно перетекал. Нас, туманных созданий, несло туманом, и мы ничего не могли поделать. Да и зачем? Куда туман, туда и мы. У нас не было выбора. А ты бы хотела остаться? Нет, некоторые остались. Кто-то из тех, кто находился на границе тумана, смог вырваться. Может, испугались. Мы тогда почти все испугались. Кто-то находился за пределами тумана. Иногда мы из него выходили. Те остались. Но я думаю, они все погибли. Туман — наша пища, наша жизнь. Без тумана туманом и ничто. Думаю, остались только те, кто прошел в этот мир вместе с туманом. Шаньга распахнула глаза и посмотрела на меня двумя желтыми огнями. — А где лучше, там или здесь? — совсем тихо спросила я. — Интересно же, но захочет ли Шаньга отвечать? Ответила. — Тот мир был огромен, больше вашего в несколько раз. Там жило много разных драконов и людей, но туман занимал небольшую территорию. Только туман был очень плотным. В Шатьере иначе. Туман перетекает, иногда оголяет землю. Здесь, в замке, его нет. А там вся территория туманных драконов и наша тоже была сплошь покрыта туманом, Без единого просвета. Наверное, это было избыточно. Здесь и сейчас — хорошо. А как же тогда там жили люди? И тут до меня вдруг дошло. Ты поэтому знаешь, что происходит с людьми после Наркояра? Ты видела все это в том мире, а? Все! — внезапно рявкнула Шаньга. — Спать пора. Но я еще не спать! — перебила она. «Посмотри на время. Тебе давно пора спать, иначе завтра не встанешь на тренировку». Да, уже два часа прошло с момента моего возвращения из библиотеки. «А Рывал? Хочешь еще с ним полночи проговорить?» — прищурилась Эквара. «Нет, но я волнуюсь за него. Особенно после слов Терлы. Где Рывал может ходить так поздно?» Шаньга окинула меня подозрительным взглядом. «Ладно». Проверю. И потом сразу спать. «Хорошо», — согласилась я. «Расспросить ее могу и завтра, и послезавтра. А Шаран ведь сказал, что сначала будет какое-то испытание и только потом поединок. Значит, время еще есть. Я имею в виду время на жизнь и разговоры». Шаньга заглянула сквозь стену и сразу вернулась. «Нет его. А теперь ложись спать». Что-то внутри меня оборвалось. «Нет. Я не верю, что Рывал планирует избавиться от меня на арене. В самом начале он уже пытался убить, но тогда он еще не знал меня. Тогда я была для него безликой помехой, разрушившей планы, лишившей возможности искупить вину брата. Потом все изменилось. Как бы Рывал ко мне не относился, убить он не хочет. Но вполне может проводить ночи с какой-нибудь драконицей. Стерлый или нет?» Физиологические потребности мужчины никто не отменял, даже если этот мужчина — дракон. А я не могу удовлетворить эти потребности из-за собственного страха. И что еще важнее, из-за риска, что наша магическая связь станет нерушимой. Ивона, что стряслось? Ты изменилась в лице. Рывал. Он... он спит с другой драконицей. Призналась я, чувствуя, что еще немного и разревусь. «Чтобы я этот бред больше не слышала!» Прошипела Шаньга и треснула меня хвостом. Хвостом-то она стукнула не больно. Вот только я не ожидала, да и сидела слишком близко к стене. В нее и впечаталась. Встреча со стеной получилась уже гораздо болезненней. Я взвыла. Шаньга тоже. она! Прости, прости! Я не хотела!» Запричитала Иквара, обвивая меня хвостом и уже нежно отстраняя от стены. Я схватилась за щеку, на которой уже наверняка наливался синяк. Потерла несчастное ухо, горящее огнем. Из глаз брызнули слезы. Я не хотела плакать, но слезы пылились сами, из-за удара. «Ивоночка, милая, я не хотела! Прости меня, пожалуйста!» И Квара принялась гладить меня по голове. «Да я не злюсь, не обижаюсь!» Выдавила я, потирая щеку и ухо. Хотя поздно уже, синяк все равно будет. Просто очень больно. Шаньга снова взвыла, заметалась по комнате, остановилась, повернулась ко мне. «Мы найдем Яшера и все исправим! Я сейчас!» Шаньга уже собиралась просочиться сквозь стену, но я ее удержала, вцепившись в хвост обеими руками. «Подожди, ты что собираешься, приволочь его сюда силой?» «Ну да, не уговаривать же его, когда ты страдаешь от боли!» «Вот именно, уговаривать! Я пойду с тобой!» Бедные яшеры, честное слово, с моим появлением в шатьере несчастные создания не ведают покоя. Их постоянно ловят и принуждают. Ивона, угомонись, куда ты в таком виде? В каком? Я же еще не переоделась ко сну. В побитом, Ивона. Тебе же так больно, засюсюкала Шаньга. Я приведу яшера, и он все исправит. Нет. «Мы пойдем вместе, и чем дольше будем спорить, тем больше станет синяк». Я демонстративно уселась на хвосте квары. Она смерила меня взглядом и сделалась совсем неосязаемой. Я плюхнулась на пол. Лететь было недалеко, потому как хвост Эквары, ближе к кончику, где я сидела, совсем тонкий. Но я такого не ожидала. Ойкнула. Шаньга вытаращила глаза, опять перепугалась. «Себе больно? Прости!» «Идем за Яшером!» упрямо повторила я, поднимаясь на ноги. «Ладно», — сдалась Шаньга, видимо, из чувства вины. Щека, конечно, болела. В ухе звенела, стреляла и периодически полыхала. Но интерес всё равно пробудился. Любопытно же, как будем вылавливать Яшера. Как вообще это делается? Чтобы не обходить весь замок, я открыла окно и забралась на спину Шаньги. После чего Эквара вылетела на улицу. Это было здорово. Немного вверх и резко вниз. Ух, прокатились ветерком. Мы быстро промчались по двору и скрылись в клубах тумана. Влажный холод окутал со всех сторон, но с некоторых пор я им наслаждалась, больше не испытывая ни капли дискомфорта. Дальше плыли в тумане. Просветы встречались лишь изредка. «Шаньга, а как драконы выискивают нужных туманных созданий?» «При помощи магии...» «Ты так пока не умеешь». «Пока. Может, научишь?» «За этим лучше Крывалу. Он спец по охоте за созданиями». «А ты как будешь выискивать?» «По запаху». Я молчала, чтобы не отвлекать и квару. Тем более она выглядела на редкость сосредоточенной. Да, я смотрела ей в затылок, но даже затылок был сосредоточен. Спустя какое-то время Шаньга остановилась, завертела головой да что ж такое пробормотала она что не выдержала я мы достаточно далеко от замка чтобы здесь появились туманные создания я чую их но среди них нет ни одного яшера может яшеры просто сегодня не гуляют или гуляют но дальше пожала я плечами по моему ничего странного ты не понимаешь яшеры должны быть Их всегда в округе много водилось. Подозрительно, да. «Ладно», — наконец сказала Эквара. «Отдалимся еще немного». Шаньга снова поползла вперед. Я прислушивалась к ощущению, к движению тумана. Кажется, периодически замечала каких-то созданий, но страха не испытывала. Туманные создания мне не навредят, а если попытается навредить кто-нибудь еще, его убьет моя боевая подруга. «Шаньга!» Позвала спустя какое-то время, когда сидеть молча просто надоело. Мне вот что интересно. Яшеры исцеляют раны. Но драконам это не нужно, им своей регенерации хватает. иквара обернулась ко мне. Ну да. Снова отвернулась, поползла. Но тогда почему появились яшеры? Они же совершенно бесполезны для драконов. Шаньга молчала долго. Ползла, не оборачиваясь, и молчала. «То есть ты полагаешь, — наконец сказала она, — что туманные создания появились исключительно с какими-то целями, причем чтобы эти цели служили драконам?» «Нет, не совсем, но драконы всех приспособили для чего-то. Кто-то хорошо шпионит, кто-то охраняет, кто-то нападает на врагов. Я просто думаю, что...» «Нет, туманные создания — не для драконов». Но у всех есть определенные свойства, которые появляются не просто так, с какой-то целью. Может быть, не древние, но остальные. Так, интересные вещи, говоришь. Слезай. Она тряхнула телом, и я скатилась на землю. Эквара повернулась ко мне, свелась кольцами, как будто села. Продолжай, внимательно слушаю. Ее желтые глаза впились в меня. Потребовалось время, чтобы сформулировать мысль. Древние создания очень сильны и очень опасны. Во многом даже сильнее драконов. Верно? Так. После древних стали появляться другие. И вот их как раз драконы приспособили под какие-то цели. Как будто каждое существо изначально было создано туманом с определенной целью. Для драконов или нет, но с какими-то явно полезными свойствами. Как будто туман создавал помощников, Они уже не были так опасны для драконов, как древние. Допустим, некоторые свойства у некоторых созданий ярко выражены, — согласилась Шэньга. Дальше что? А то, что яшеры больше ничего не умеют, кроме как залечивать раны. Но драконам это не нужно. И? И это свойство очень необходимо людям, которые оказываются рядом с драконами. Между нами повисло напряженное молчание. Секунда, вторая, и тут меня посетила безумная догадка. Браслеты! Помолвочные браслеты светятся, у драконов прекрасное зрение, им это свойство тоже не нужно. Как и удар туманной магии, заключенный в браслете. Все это нужно людям. Шаньга наклонилась ко мне. Ее морда поравнялась с моим лицом, глаза встретились с моими. — Вот ты и пришла к важной мысли, — прошипела Эквара. Какова будет эта мысль? Что думаешь, Ивона? Думаю, что люди совместимы с драконами. Думаю, что туман встречает людей с радостью. Туман с самого начала готовился, чтобы принимать людей. Выпалила я. Правильно. Ивона! Шаньга! Что вы здесь делаете посреди ночи? Со стороны замка к нам мчался разъяренный рывал. Этого еще не хватало. Тем более сейчас, когда я почти поняла нечто важное. Я повернулась к Рывалу. Шэнга издала какой-то невнятный звук, то ли писк, то ли свист. Никогда еще не слышала от нее подобных звуков. Рывал подлетел ко мне, выторщил глаза и вцепился в плечи. И вон что это у тебя? Ах да, синяк. Он по-прежнему болит, но я уже как-то свыклась с этой болью. Кто это сделал с тобой? Взревел Рывал. Я. Это сделала я. Шэнга выползла вперед, готовая самоотверженно принять драконий гнев на себя. «Иквара была свидетельницей? И не защитила тебя? Что она там шипит?» Занервничал рывал еще сильнее. «Сдать или не сдать?» Бедняга и без того вся извелась от осознания, что я из-за нее ударилась. она не молчи, я убью того, кто это сделал!» «Не стоит, я сама». «Сама убьешь?» «Сама ударилась». Лютый взгляд рывала чуть не прожег во мне дыру. «Я убью Тиреоша!» «Тиреош ты здесь при чем?» — воскликнула я. Но было уже поздно. Рывал с невменяемым видом рванул в туман обратно в сторону замка. «Шаньга!» — завопила я, переходя на виск. «Поняла!» — Эквара устремилась вслед за рывалом. Спустя несколько мгновений послышались ругательства. Я бросилась в туман и вскоре нашла их. Рывал, обвитый телом Шанги, катался по земле и пытался освободиться. Даже магию применил, но все бесполезно. При виде меня дракон затих. «Ивона, зачем?» «Ты не пойдешь никого убивать. Это не Териош. А кто?» «Ну...» Боюсь, если соврать, Рывал опять не поверит. Пришлось сказать правду. Почти. Мы с Шаньгой веселились. Толкались, пихались, вот я и влетела в стену. Это вышло совершенно случайно. Мы хотели найти Яшера и по-быстрому все исправить. Чтобы я не увидел, — недобро прищурил сорвал. Правда, пока он валялся на земле, это смотрелось ни капли не грозно. Чтобы я перестала испытывать боль! В глазах дракона вспыхнуло беспокойство. Мы должны найти Яшера. Немедленно. Шаньга! Отпусти его, пожалуйста, — попросила я. Иквара отползла в сторону, выпуская дракона на свободу. Тот поднялся. Метнул в Шаньгу недобрый взгляд, но ей ничего говорить не стал. Повернулся ко мне. «Вы так далеко ушли в поисках Яшера?» Шаньга говорит, что поблизости Яшеров нет. «И это странно». «Почему?» «Потому что раньше всегда были. Ладно, продолжим искать, тебе нужна помощь». Мы отправились на поиски уже втроем. Я с интересом наблюдала, как рывал пустил во все стороны ниточки тумана. Я не могла отличить их от окружающего тумана, но, уверенно, Рывал прекрасно чувствовал свою магию. Оба, и рвал и Шаньга, почуяли яшры одновременно. «Есть! Он рядом!» — обрадовалась Эквара. «Рывал, пожалуйста, не подчиняй его!» — попросила я. «Может, потому и разбежались все, что надоел постоянный отлов!» На лице Рывала возникло изумление, но он кивнул. Я спрыгнула с Шаньги, та устремилась в самую гущу тумана. «Готово! Ивона, иди сюда!» Я подошла. Увидела, как извивается под Шаньгой бедный Яшер. «Теперь можно отпустить», — сказала я. Яшер замер при звуке моего голоса. иква расползла с него, отпуская на свободу. «Эй!» — позвала негромко. «Ты как? Не сильно испугался?» Я приблизилась к туманному зверьку. Тот перевернулся со спины на живот, приподнялся и с любопытством посмотрел на меня. Я даже сказать ничего не успела. Яшер увидел мой синяк, выпучил глаза и накинулся на меня. Его сил не хватило, чтобы повалить меня на спину. Так что Яшер повис на плечах, забавно цепляясь лапками, и принялся вылизывать. Шаньга облегченно вздохнула, когда Яшер закончил. Боль прошла, я тоже перевела дыхание и улыбнулась. «Спасибо тебе». Яшер. Ты замечательный. Ящерка улыбнулась, но спрыгивать с меня не спешила. Мне показалось, или все ваши обходят замок стороной? полюбопытствовала я. Яшеры не умеют разговаривать, сказал Равал. Знаю. Яшер понимающе посмотрел мне в глаза, немного поразмыслил и неуверенно кивнул. Вы боитесь, что вас поймают? Яшер выпустил язычок и снова кивнул. Мне очень жаль но вас ловят, чтобы вы помогали мне». Синие глаза ящерки с изумлением распахнулись. «Еще раз большое тебе спасибо. Я попрошу, чтобы дракона вас больше не трогали». Мне показалось, или Яшер улыбнулся, а потом все-таки спрыгнул с меня и юркнул в туман, на прощание махнув длинным тонким хвостом. «Ивона, ты не сможешь выполнить обещание», — сказал Ровал. «Почему? Буду ходить за ними сама». «А если ты с серьёзными ранами будешь лежать без сознания?» Дракон вспылил, развернул меня к себе, внимательно осмотрел щёку, легонько погладил, пробежав по коже кончиками пальцев. Я замерла, наслаждаясь прикосновением. Дыхание сбилось. «Что-нибудь придумаю. Нельзя постоянно их вылавливать. Они скоро прятаться начнут, лишь бы их не трогали». Несколько секунд Рывал всматривался в моё лицо, потом строго сказал. Пора спать. Уже совсем поздно. Пойдем, — не стала я спорить. Чтобы не тратить зря времени, переместились при помощи тумана. Шаньгу, конечно, тоже взяли с собой. Она ведь не могла проникнуть на территорию замка без нашей помощи. Все разговоры решили оставить до утра. Я думала, что не засну. Хотелось расспросить, где Рывал так долго пропадал. Или рассказать ему об удивительной находке из библиотеки. Или продолжить разговор с Шаньгой. Но как только голова коснулась подушки, я уплыла в мир сновидений. Усталость взяла своё.